Волчонок. Георгий. Жора или Гоша или Гера или Жорж. Я откликаюсь на все. Хочешь звать меня Гошей? Ой, меня так мало всегда называла. Мне очень нравится, как ты необычно пишешь, как в книжке. Я так красиво, как ты не умею, но буду стараться. У меня не получится, так что не сильно смейся и не считай меня недоразвитым. Это я так, чтобы в грязь лицом не ударить, как бы случайно падаю сам. Это такая стратегия шахматы. Это ты играешь, кстати? У меня третий разряд, а еще я приехал из Питера, и гитара опять-таки. Здесь на юге все говорят, что я отличаюсь. Это мне нравится, я такое люблю. Ой, ну ты прости меня за разнузнанные фотографии эти. Тебе вроде понравилось, но ты все равно прости. Так вот сразу тебе все. Коленки, гольфики, баловстол наружу. Но что тянуть, зато сходу все понятно. Вот подружимся с тобой, и будешь наряжать меня как куколку, как принцессочку. А я внезапно так басом, в разгар процесса. Кто твой папочка? В картинах я как-то не очень, а вот в кинокартинах отлично. Да у меня даже жизнь началась по Тарантино, так вот Тарантино из Воронежской области. Я Гера, а отец героиновый был. Всего одна черно-белая фотография. Мама, совсем еще девочка, на тогда так носили. Отец, лысый худ. Я, щекастый пельмень в теплом комбинезоне. Сидимся вместе на парапете в парке. Я посерединке. Идиллия, прямо семья. Маленький такой я. В комбинезоне эта мать и увезла меня в Питер. Не то бы ее убили, и меня убили. А так только отцу прострелили колени. Орус только кровища, страх такой. Чисто Тарантино, ну. Отец задолжал им, что ли? Или просто всех задолбал? Не знаю, как там принято было в 90-х. Мама накрыла меня собой и забилась в угол. Утром увезла к тетке в Питер. Охуеть история, да? Наверное, не надо так сразу при знакомстве. Но ты же говоришь, что любишь сразу о важном. Колени — это очень важно. Они нужны человеку мама и сама здоровье не густо больной позвоночник еще и крутись как то одна с ребенком а ведь была настолько красивая краше чем у матурман раз в сто глаз с поволокой огромный зеленый то ли хитрость то ли наивность лица. лице ну выражение у меня такое же говорят мужики вокруг нее штабелями вечно правда не те мама папы я несчастная семья «Ай, да какие папы!» Я звал папой всего одного человека в жизни. Дядя Сашу. Хороший мужик сварщиком работал. «И сиди, и там, где пепал, подбухнет и колонку в окно. Всем соседям слышно. Веселье. Вот фотография. Держит маму на поводке. Приспособили так ремень обычный от брюк. Она заливается, хохочет. «Хорошо, вместе было громко!» Я бы предпочел всего этого не слышать, но раз уж я в курсе, то просто рад, что маме с ним было хорошо. Хотя могли бы и потише, конечно. У других папаш я не вспомню даже лиц. Ни папы никакие вовсе. Так, о осеменители маминых простыней. Однушка ведь в коммуналке. Гоша, у нас гостя. Ляжешь спать под шепот, проснешься под скрип. Фу. Конфету дадут и маму ебут. Ну, хоть какое-то возмещение ущерба. Нет бы сделать ей массаж, сволочь, у нее ведь спина больная. Я сам выучился делать массаж, и получалось отлично. Руки у меня с детства нежные, чуткие. У девочек у тех запястья обычно толще моих. Пальцы у меня длинные, настоящие музыкальные. Э, сидись, я там, где пепл. Папа-дядя Саша показал на гитаре первые аккорды. Даже что-то получаться начало. Я бы научился играть еще тогда, если бы он не забухал неудачно. Не получил бы в нос неудачно, не упал бы неудачно на поребрик затылком. Скучали мы с мамой и плакали по нему. А потом другие папаши пришли с конфетами. Лучше бы они все были и дальше, конечно. Это сборная команда сладкого королевства. Но появился Егор и привел с собой Антошку. Антошка дурачок, а Егор просто дурак. Да слабо сказано, но что тут скажешь еще про Алка Шарица Девиста? У Антошки отставания в развитии, молчал все. У Егора впережение, ведь начинал всегда раньше, чем думать. В 12 лет я завел себе нож под подушкой. Полезет Егор и убью его. Так думал. Да и сам стал будто нож холодный, острый. Хоть кусок мяса резать, хоть Егора, хоть хлеб. Все одно. И одновременно с этим трусился весь мелкий, худой дитё. Мама носом хлюпала сопли кровавые. Влезу в драку, сам отхвачу. Антошка помолчит, помолчит, и как заорёт. И ему, и мне Егор зарядит. Антошка забьется под кровать и сидит, как зверье какое. Но мне не было жалко Антошку. И себя не было. Жалко была только маму. Очень жалко маму. Два года мы так, а потом Егор, слава богу, кого-то убил, но не нас, и сел надолго. Э, ты не забанила меня еще. Супер. Хорошо, что ты не малолетка, и сама все понимаешь. Сколько нас так выросло в 90-е, и ничего, нормальное ведь. Ну, как нормальная. Одна подруга вообще нашла своего отчима мертвым в петле. Так она остановила наручные часы на том времени и ходила так долго. Лет пять, пока не потеряла часы где-то. Нормальная девчонка такая, веселая. Мы играли вместе в группе. И все же в порядке, в конце концов. Мы все совершенно нормальные люди. Просто не самые счастливые. Но кто и когда вообще? В чем проблема? Нам было хорошо с мамой вдвоем. Она мне много читала, приучила меня к книгам. Гладила по спинке, говорила, что спинка у меня ментайская, ну, минтай. Рыба такая морская, кослявая. Я волчком, конечно, вырос, не рыбой совсем, но не таким, что зубами щёлк. Любил я одну книжку про индейцев. И там индеец нашел волчонка. Воспитал его. А тот ему потом помогал на охоте и вообще помогал. Мама мне так это читала. Я под одеялом, как всегда болею. Торшер желто светится. Мамин голос звучит как-то кругло. Можно же так сказать про голос? Словно шар золотой, только голос. Да, волчонок в этой книжке не главный герой, но очень важный. Меня это совершенно устраивает. Я тебе почитаю вслух когда-нибудь, если хочешь. Я это очень люблю до сих пор. И читаю с выражением так артистично, чтоб слушать интересно. Тебе понравится. Ну, обычно такое нравится девчонкам. Кроме книжек я очень любил Сергея Бодрова. У меня плохо на стене висел, и были кассеты на Утилуса. Засмотрел оба брата до дыр. Только приходим к тетке в гости, я к Видику и поминай, как звали. Данила был очень клёвый, прям вообще герой. И Сергей тоже, прямо как папа дядя Саша. Его тогда уже не было. А Данила был и убивал всех врагов. И женщины его любили. Салтыкова красивая такая, да и остальные ничего себе. Я подрос, когда выпросил у мамы на день рождения плеер с дисками. И свитер был у меня похожий. Когда не болел, выезжал в центр Питера. И ходил, как Данила в кино поднаутился и думал, что сам тоже буду убивать всех плохих. Смех один, я ж худой, то враги меня скорее убивали. Но так хорошо я ходил, так нравилось мне. Когда Бодрова ледником завалила, не хочу даже вспоминать, что со мной было. Я месяц спать не мог, может. Ты тоже расстроилась, да? Теперь-то я понимаю, что бодров на самом деле искусствоведом был и никого не убивал. Очень культурный человек. Ренессансы там то да сё. А Салтыкова вообще ржала, как припадочная во время сцен с поцелуями. Но она не профессиональная актриса, не могла играть. Это я знаю из фильма о фильме, очень интересно. Мы посмотрим с тобой обязательно, если захочешь. Я был в детстве совсем другой, не такой, как сейчас. Молчаливый и замкнутый. Все орут во дворе, а я мимо шмык, тень мальчика. Или вообще лежу дома болею, обычное дело. И что там говорят про меня, какая мне разница? Хотя вот случай был. Егор выдрал из моей книжки страницу и начал на ней есть вяленую рыбу. Мерзко-мерзко, причмокивая костями. В субботу-то утром со смаком, со вкусом звук этот будто посасывал мои обнаженные мозги. Да и книжку очень жалко. Хотя сейчас уже и не вспомню, какую. Так хотелось вылить Егору на голову его пива, но он вообще бы меня кастрировал за это. Я просто сел с недовольной мордой напротив и смотрел на него пристально-пристально. Он не сразу заметил. Зыркнул раз, второй. А я гляжу, как приклеенный, ноль эмоций в лице. Егор прикрикнул. Я продолжаю. Он стукнул по столу, а я как каменный. Он скачил и чуть придушил меня, чисто чтобы пугнуть. Шея заболела вся изнутри, я отполз. Скоро он налезался и уснул. Я спёр у Егора из куртки денег, сколько было, и ушел. Осенью в дождь. Шлялся весь день. Мама бегала, искала, подняла на уши весь двор. Вечером меня нашли на улице с какими-то обсосами. Мама дала мне по морде прям при всех. Ну за да дело, конечно. Повезло, что Егор все еще дрых пьяный. У меня температура к ночи, понятное дело. Столько под дождем. Там мне и не надо. Болел потом с месяц, а мама достала где-то курицу хорошую домашнюю. И была у меня своя собственная кастрюля бульона. Всем остальным его нельзя. Егор продержался пару дней, потом сожрал весь бульон. Ну как держался, то ему не лезло от пьянки. Но мне все равно было очень приятно два дня, что есть в холодильнике моя кастрюля, и в ней желтый наваристый вкусный такой бульон. Но главное, мама любит меня. Любит меня мама. Достает курицу, варит бульон. Пока Егор спал, подложила ему в карман столько же денег, как я взял. Спасла меня. В основном я в детстве занимался всякой дрянью. Мне не особо нравилось, нравилось петь. звукоплита бьется и будто раздувается от удара. Набирает мощь, долго-долго дрожит. А в остальном все как у всех, кто засывался на стройке. Один упал и ногу сломал. Второй упал и голову разбил. А я упал и только ссадины, но порвал куртку и весь грязный. Больно, хрен с ним. А идти домой страшно. Попало от мамы, ясное дело. Еще круче летом на финке с пацанами. Бухали, потом я отбивался от всех и слушал, как легко-легко волна плещет о берег. Хотелось взять и записать. И добавить поверх песню викингов чтобы чистые мужские голоса. Я сейчас сам хочу выучить такую песню, вернуться на финку и спеть. А волны пусть ч-ч-ч бэк и мечта сбудется. Но вообще я там однажды чуть не утонул. Спасибо, ребята, вытащили. Не знаю, как ты все еще разговариваешь со мной. Разве все это рассказывают при знакомстве? Но ты же сама сказала, что тебя бесят все эти привет, как дела, и хочется говорить о важном. Вот я и о важном, сразу так, чтобы было понятно, что я за человек. У меня до сих пор есть странные привычки с детства. Вот что-то вкусное лежит в холодильнике, а я не ем, берегу на потом. Не могу так просто взять и съесть. Еда портится бывает, обидно, выбрасывать очень неприятно. А сделать с этим ничего не могу. Хотя не пойму, что ты такая мрачная? С отцом выросла, даже не били тебя. Ну, горе вокруг, так то у всех. Ну, зато прекрасная ценишь и умная, и обсуждаешь со мной всякий отвратительный трэш. Восхитительная очень. Почему платья? Да черт знает, нравится просто. Женщины красивые, и хоть что-то хорошее от них бывает. От мужчин тоже бывает, но редко, и они быстро мрут. Вообще я извращенец, разумеется. Что тут скажешь еще? Только смириться и удовольствие получать. Но, кстати, не только в Вот и доложили мне комбинезончик в синий цветок. Гля, кроля какая! Ножка изящная, эти хорош, ну скажи. Но, может, и не стоит относиться так уж серьезно ко всему этому разговору. Правда, дома делать нечего. Я почти никуда не выхожу второй месяц. Я в группе риска, и реально могу сыграть в ящик от всей этой херни с ковидом. Читала у Ильфа и Петрова. Вы мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считаете, ежели не дай бог помрете, что в ящик сыграли? Чисто про меня, ну. А вот старушки представляются все больше. Или богу душу отдают? Вот же люди, и в смерти найдут отличия. Те, казалось бы, все одинаковы. Сейчас я просто заболел, в миндалины в дырочку. Сплю, лежу, с тобой вот поболтали. Ты на фотках красивая очень, на тайлер в молодости чем-то похожа. И Оля. Имя такое, мое любимое. Только понимаешь ли ты, зачем волку переодеваться в женское? Ладно, с волками понятно. Того и гляди, запишешь меня в Буффало Биллы и все-таки забанишь. Но вот волчата не волки. И всем этим заняты лишь для свободы души. И я на цыпочке становлюсь такой маленький и легкий. Разноцветная макушка моя парит под потолком.